Человек, называвший себя подрывником, заложил свою первую бомбу в Испорте, небольшом городке на Лонг-Айленде, неподалеку от Спионка, где в одно время располагалась хижина дяди Гарри. Литературная шутка. Это было в 1996 году. Подрывник положил динамитный заряд с подсоединенным к нему таймером в урну у туалета в супермаркете кинг Таймер был сделан из простого дешевенького будильника –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 Коротенькая записка, напечатанная на IBM Selectric. Вот ее содержание. Как вам понравилась моя нынешняя затея? Это еще не все. Подрывник. Подрывник заложил 19 бомб, прежде чем кого-то убил. «Девятнадцать!» — воскликнула Лиз. Причем он старался, упорно старался. Закладывал бомбы и в пригородах Нью-Йорка, и даже для разнообразия в Нью-Джерси, в Джерси-Сити и Форт-Ли. Всегда динамит канадского производства. Однако счет раненых и покалеченных шел на десятки и уже приближался к пятидесяти, когда взрывом, устроенным подрывником, все-таки убило человека. Того самого человека, который так неудачно воспользовался таксофоном на Лексингтон-авеню. После каждого случая в отделение полиции, ответственное за тот район, где произошел взрыв, приходило такое письмо. Все та же коротенькая записка.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 К тому времени подрывник стал не просто городской легендой и головной болью департамента полиции Нью-Йорка. Теперь о нем знала вся страна. Он умело скрывался от камер видеонаблюдения, а если скрыться не удавалось, камеры наблюдали самого обыкновенного мужчину в неприметной куртке, темных очках и низко надвинутой на глаза бейсболке Нью-Йорк Янкис. Он всегда смотрел себе под ноги и не поднимал голову.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 когда стало ясно, что подрывник активизировался. Ничего этого Лис не рассказывала по дороге к Центральному парку. Я все выяснил позже, как и много чего еще. И вот, наконец, буквально позавчера, в расследовании случился прорыв, которого так долго ждали. Дэвид Берковец попался из-за штрафного талона за парковку в неположенном месте. Теда Банди поймали, потому что он забыл включить фары. Подрывник, настоящее имя Кеннет Аллан Террио,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 Он бы, наверное, не стал вызывать полицию, если бы это были просто провода. Но к ним был прикреплен детонатор фирмы «Дина Нобель». Мы подъехали к центральному парку, и Лиз поставила машину рядом с небольшой группой полицейских патрульных машин. Вот, кстати, еще кое-что интересное, о чем я узнал позже. У центрального парка есть свой собственный полицейский участок, 22 -й. Лис Лиз положила на приборную доску свою полицейскую табличку и мы с ней прошли чуть вперед по 86-й улице и свернули на дорожку к памятнику Александру Гамильтону. Это я выяснил сразу, прочел на чертовой табличке на постаменте или на мемориальной доске. Какая нахрен разница? Комендант сфотографировал на свой телефон провода, обрывок бумажки и детонатор. Но опергруппа получила эти снимки только на следующий день. — То есть вчера, — сказал я. — Да. — Да.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 Лиз схватила меня за руку и повела на дорожку за памятником. Даже не повела, потащила. Мы примчались с группой захвата, но в квартире было пусто. Пусто не в смысле мебели и вещей, все его вещи остались на месте. Но самого Терью не было. Комендант все-таки проболтался о своих интересных находках, хотя ему велено было молчать. Он рассказал кому-то из жильцов, и слух разнесся по дому. Среди прочего мы нашли в квартире у Терью и Биэмс Электрик. «Это пишущая машинка?» — Лиз кивнула. Их выпускали с разными наборами шрифтов. На машинке Террио был установлен тот шрифт, которым подрывник печатал свои записки. «Прежде чем мы дойдем до скамейки, которой не было, я снова сделаю маленькое отступление и расскажу еще кое о чем, что выяснил позже». Лиз говорила мне правду, когда рассказывала о кенне Террио и о том, как он, наконец, прокололся. Но она постоянно говорила «мы». «Мы то», «мы это».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 но ей все равно грозило увольнение. Отдел внутренних расследований уже кружил над ней, как стервятник над свежим трупом, и ее никогда не назначили бы в опергруппу по поиску и поимке особо опасного серийного маньяка-подрывника. Лис отчаянно нуждалась в чуде, и этим чудом должен был статья. Уже к сегодняшнему утру, продолжала она, у всех полицейских Нью-Йорка было подробное описание всех примет Кеннета Был объявлен перехват,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 сел на скамейку и вышиб себе мозги Ругером 45-го калибра. Я потрясенно уставился на пятачок примятой травы. Сама скамейка уже в криминалистической лаборатории в Джамейке, но именно здесь это произошло. И вот главный вопрос. Ты его видишь? Он где-то рядом? Я огляделся по сторонам. Я не имел никакого понятия, как выглядит Кеннет Аллан Террио, но если он вышиб себе мозги, я должен был сразу его узнать. Я видел детишек, бросавших фрисби своей собаки. Собака бегала без поводка, что категорически запрещено в Центральном парке. Я видел двух женщин-бегуней, парочку скейтбордистов и двух стариков, читавших газеты на скамейке чуть дальше того места, где стояли мы с Лиз. Но я не видел никакого мужчины с простреленной головой. Так я и сказал. Лиз чертыхнулась. Ну ладно, есть еще два варианта, по крайней мере, из тех, что приходят мне в голову.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 как бы это лучше сказать, не помирают окончательно. Я что-то не припоминал, чтобы говорил такое, лис, но это соответствовало действительности. Однако я все же ощущал себя Рамон и Шейнберг, иными словами, похищенным ребенком. А зачем это надо? Он уже умер, его больше нет, дело закрыто. Еще не закрыто. Она наклонилась, чтобы посмотреть мне в глаза. Тогда, в 2013 году, ей не пришлось наклоняться слишком уж низко,